Сейчас для вас прозвучит девятая часть фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо и приятного прослушивания. Глава шестая. Три часа без отдыха странники шагали по гиблой чащобе, стараясь держаться ближе к реке. А когда солнце вскарабкалось к зениту, Громол объявил привал. Глеб, Крысун, Васька и Айсарана побросали котомки и сумки на траву и уселись рядом, с наслаждением вытянув гудящие от усталости ноги. Громол расчистил от травы площадку, взял в руку веточку и стал что-то чертить. — Вот, зрите, — сказал он, указывая на чертеж, — сей круг черный бор. А вот тут, в 15 верстах от каменной межи, гибла очищоба. Верст через восемь, а то и меньше будет деревня Моревка. Там прежде руду добывали. После добыч пещеры остались. В тех пещерах волкалаки от света дневного хоронятся. Мы через Моревку днем пройдем. И молите дождь Бога, чтобы солнце не скрыли мороки. Васька ольха хмыкнул и с сомнением посмотрел на охотника. «А откуда ты, дядька, громал про пещеры, знаешь?» Поинтересовался он. От добытчиков и промысловиков слышал, — ответил тот спокойно. Но ведь оттуда никто не возвращается. Есть, которые возвращаются, — сказал Громов. А? Если хочешь по делу спросить, спрашивай, а ежели заради праздного интереса, то лучше молчи. Васька закрыл рот и насупился. В верстах в трех-четырех от морежских рудников, — продолжил охотник, — начинается кишень град. Вельми богатый был град с палатами каменными. Под клет этих палат до сих пор целый а кое-где и стены домов остались. «А много вокруг него упырей?» спросил дрогнувшим голосом Васька. «Немного. Время быстротечно, не токмо людей, а излыдней не щадит». «Да и зверей в лесу все меньше. Не упырей нам с вами бояться надо, а темные нелюди?» «Нелюди?» с любопытством переспросил Глеб. «А это что за чудовищ. Громов взглянул на него спокойным взглядом и ответил. Потомки бывших жителей Кишеня. Да разве они уцелели? Некоторые уцелели, это их правнуки или проправнуки. Сказывают в Кишени, по подполам да под клетам, этой люди много хоронится. Как минуем Кишень, выйдем к узкой речке Протекайки, продолжил Громов. Она нас до самого пепельного озера доведет. Ну а дальше видно будет. Громол выпрямился и швырнул веточку в траву. Васька Ольха посмотрел на него снизу вверх и сказал — Дядька Громол, можно тебя попросить? — Проси. — Ежели я помру, не сжигай меня, а закопай в землю. Громол прищурил серые глаза. — Так ведь в упыря обратишься. — А ты свяжи мне руки и ноги веревками, и камень на могилу навали. Охотник нахмурился и покачал головой. Это еще хуже будет. — Ничего. Не хочу дымом стать и по воздуху рассеяться. Осьми говорил, что в конце веков будет страшный суд, и Господь всех покойников из земли подымет. А как он меня подымет, если ты меня сожжешь? Лучше я буду в земле связанной лежать и Господа Иисуса дожидаться. Громов вздохнул. Дело твою Нет, ты пообещай. Обещаю. Предками своими поклянись. Клянусь. Васька успокоился. А Громол посмотрел по сторонам, потом глянул на небо, перевел взгляд на своих спутников и сказал. «Надо воздать жертву богам, без их помощи с темными злуднями не совладаем. А ты знаешь, как это делается?» – поинтересовался Глеб. «Да, чужеземец, знаю. Жертвенный костер – дело ответственное. Богам можно давать только мясо и жир зверей и птиц тайги». Громол сходил в лес и через 15 минут вернулся с тремя убитыми куропатками. Их и принесли в жертву лесным богам. После разожгли сам костер. Полный рост, но покорно склонив головы, стояли перед жертвенным костром Громол, Глеб, Васька, Крысун и Айсарана. Лица их были сосредоточены и строги. Глеб смотрел на огонь, и перед глазами у него проходили лица погибших товарищей. Алатык Осмий. Старика было особенно жалко. А латык — воин, а для воина погибнуть на поле брани — удача и почет. Но старик Осмий был человеком мирным и далеким от ресталища. И какого черта Васька поперся тогда в лес? Любви захотел идиот. И где на подступах гибло Чищобе? Вместе к кишащим чудовищами. Глеб вздохнул. Ладно, не стоит ругать Ваську. В сущности, он парень неплохой. А что Осмий погиб, так на то была воля богов. Перун так распорядился. Или Сварог. Ну, или кто там у них еще есть? Глеб вдруг с удивлением поймал себя на том, что начинает мыслить, как местные люди. Воля богов, перун, какого черта? До сих пор трудно было поверить, что все это по-настоящему. В глубине души Глеб продолжал надеяться, что все события минувших дней не более, чем порождение его больной фантазии. Вот закроет он сейчас глаза, откроет вновь и исчезнет страшный лес, напичканный ужасными тварями но не исчезал. Глеб вздохнул, глянул на охотника и тихо спросил. — Как думаешь, Громол, умирать страшно? — Смерть лишь ступень, — спокойно ответил охотник. — Коли ступишь на нее твердость, себя сохранишь. А коли испугаешься да споткнешься, тебя потеряешь. — А в людей стрелял, — сказал Глеб, глядя на огонь. И даже попал. Как знать, может... Все два Газара уже умерли от потери крови или сепсиса — если так, то я убийца. Громол покосился на Глеба. — Об этом после подумаешь, когда в хлынь с пробуди травой воротимся, а сейчас держи ум хладным, то перечи здесь каждая от каждого зависит, и мысли тоскливые я в твою голову не допущу. Глеб вздохнул, повернулся и отошел от жертвенного костра. Смотреть на дымящиеся птичьи трупики не было никакого удовольствия. Перед тем, как двинуться дальше, Громол учил своих спутников. «Помните, коли в гиблом месте помрете, упырями станете. И кусать себе это зубом упырям до да оборотням не давайте. У них слюна гнилая, отравит травит в нежить обратит». «А как насчет темных нелюдей?» — поинтересовался Глеб. «Они так же опасны, как оборотни?» Громол нахмурился. «Этих мало кто видал. Сказывают они, как люди, на уродством обезображен». У кого четыре руки, у кого две головы, у кого голова шакалия, у кого совиная. Один промысловик рассказывал мне, что они ненавидят людей. Как бы то ни было, но думаю, что они опаснее оборотни. Почему? — поинтересовался крысун. Потому что оборотни зверь упыри того хуже, они люди разумные и хитра, и оружием умеет пользоваться не хуже нас с вами. Васька вздохнул и неуклюже перекрестился. «Господь Иисуса береги нас от лесной нелюди!» Крысун взглянул на него неприязненно. «Боишься, оголец?» — ехидно поинтересовался он. «Убоялся бы, кабы в Иисуса не веровал!» — спокойно ответил Васька. «А еще меня осьми защищает. Чего мне бояться?» Крысун хотел сказать что-то едкое, но Громол его перебил. «Я забыл еще про одно сказать. Слышал я от промысловиков и отчаянных людей, что близ погостов кишенских живет смерть баба. Одни называют ее Егой, другие Мамелфой. Живет она в домовине над Могильной. Домовин стоит на двух столпах. Не знаю, правда то или нет, но сказывают, что ежели с Мамелфой договоришься, быть тебе целу. А ежели нет, она на тебя всех упырей кладбищенских спустит. «А как с ней договориться?» – спросил крысун. Нужно сердце свое живое в залог оставить, а взамен даст тебе Мамелфа яга мертвая. И будешь ты ходить по свету с мертвым сердцем, погуда обратно у Мамелфы не обменяешь. Жуткая сказка. Улыбнулся Глеб. Ты ведь сам ее не видел? Не видел. Ну, тогда и говорить ей нечего. Я готов поверить в упыри и мутантов, но в то, что у человека можно вынуть сердце и вставить ему взамен мертвое... Глеб покачал головой. Нет, этого не бывает. «Пусть боги сделают так, чтобы ты был прав», — сказал охотник. Но ну все, погребальный костер догорает. Нужно собираться в дорогу». Берег реки все гуще затягивался камышами и рогозом. Деревья все ближе подступали к кромке воды. Путникам приходилось дальше и дальше забираться в лес. Глеб, натерев с непривычки ноги, плелся, прихрамывая, позади всех. Айсарана шла то возле него, то прибавляла шагу и нагоняла Ваську-Ольху. Они прошли еще несколько вёрст, когда Айсарана решилась заговорить с Васькой. «Слышишь, Ольха?» Заговорила она смущенно. «Ась!» — откликнулся Васька. «Я сказать тебе хочу». «Ну, говори». «Я тебя из жалости любила». Несколько шагов они прошли молча. Потом Васька вздохнул и сказал, — Я знаю, но больше я тебя не жалею. — И это знаю. Еще несколько шагов прошли они в молчании. — Ты меня теперь совсем не любишь? — спросил Васька. — Я хотела бы тебя любить, но сердце мое прикипело к Глебу. Он мне во сне снится. — Мне тоже много всякого снится, — хмуро сказал Васька. — Ну и что с того? Я по нему томлюсь, и я о нем думаю все время, даже когда с тобой. Молчи!» Васька болезненно поморщился. «Прошу тебе, не говори ничего. Мне почему-то больно», — Васька сжал кулаки. «Я на тебя злюсь», — глухо проговорил он. «Я могу тебя убить, Айсарана, и его могу убить». Васька закусил губу, Айсарана еще немного прошла с ним, потом отстала и поравнялась с Глебом глеб — Тихо позвала она, — то отозвался Орлов, не поворачивая головы. — Красивый, зачем ты родился на свет? Не было бы тебя, я бы не мучилась. Орлов покосился на нее с удивлением. — Если бы меня не было, Газары сожгли бы тебя на костре. — Пусть бы лучше сожгли, — с боли в голосе сказала Эссарана. — Я смерти не боюсь, но ты меня измучил. — Что-то я тебя не понимаю, сарана «Ты ведь спишь с Васькой льхой, и вроде у вас все хорошо, вы оба счастливы!» Айсарана покачала русоволосой головой. «Я Ваську любила из жалости!» — сказала она негромко. «Это не по-настоящему, а тебя... тебя люблю телом. Оно по тебе тоскует каждую ночь!» Айсарана вздохнула. «Я ничего не могу с собой поделать!» Глеб нахмурился. «Опять начинаешь?» «Почему ты не можешь меня любить, чужеземец?» «Я уже говорил тебе, сейчас появилась еще одна причина!» Ты говоришь про Ваську? — Да. — Я ему все объяснил он сейчас зол, но потом остынет. Айсарана взяла Глеба за руку. — Сердце мое болит из-за любви к тебе, — трогательно проговорила она. — Я просила богов и духов вырвать тебя из моего сердца, но моя любовь сильнее духов и богов. Поцелуй меня, чужеземец. Глеб осторожно высвободил руку. «Айсарана, я не могу. Если я тебя поцелую, значит, я согласен принять твою любовь». «У меня высокая грудь, крепкие бедра, длинные ноги и красивое лицо. Крысун поедает меня глазами, даже громол не смотрит на меня равнодушно». Айсарана обвила талию Глеба тонкой, сильной рукой. «Это ведь не потому, что я такая самана», — хрипло и взволнованно проговорила она. «Многие русичи думают, что лесные девушки подобны волчицам, но я человек». «Вот, смотри!» Она взяла руку Глеба и положила ее себе на грудь. «Ты чувствуешь? Мое сердце бьется быстро-быстро, это потому, что ты рядом. Я готова умереть ради тебя». «Пойми, я люблю другую», — сказал Глеб. «Я люблю княжну, и для нее иду за пробуди травой». По лицу Айсараны пробежала тень. «Не говори о ней», — скороговоркой произнесла она. «Княжна недостойна твоей любви». Вот увидишь, она откажется от тебя. Ты не можешь этого знать, — отрезал Глеб. Могу. Когда женщина любит, сердце ее делается вещем. Глеб усмехнулся. И что же предсказывает твое сердце? Мы поженимся и будем жить долго и счастливо? а Айсарана нахмурилась и покачала головой. Нет, один из нас умрет. Мы должны любить друг друга, пока мы оба живы. Внезапно Глеб разозлился. Ты сумасшедшая, Айсарана, — сердито проговорил он. На мой взгляд, ты обыкновенная шлюшка. Ты вешаешься на шею каждому, кто тебя пригреет. Айсарана закрыла лицо ладонями. Не говори так, пожалуйста. Твои слова ранят меня в самое сердце. Сердце, сердце. С досадой проговорил Глеб. Вот заладило. Ты Ваське то же самое говорила? А после меня побежишь к Громолу, да? Я ведь видел, как ты ему улыбаешься. Тебе просто нравятся мужики. Ты с Бекетом, наверное, спала. Айсарана хлестнула Глеба по щеке. И тут же испугалась того, что сделала. «Прости!» – пролепетала она. «Я не хотела, я не должна была спать с Васькой Ольхой, но ты ты меня не остановил, если бы ты меня остановил!» Глеб усмехнулся и со злостью проговорил. «Хватит трепаться, все вы бабы одинаковые!» Что в двадцать первом веке, что Глеб не смог закончить фразу и лишь махнул рукой. Затем прибавил шагу и оставил Айсарану позади. Еще через версту Громол остановился. — Ну как? — спросил он. — Устали? — Так устали, что даже башмаки дымятся, — ответил Глеб, усаживаясь на траву. Он охватился за мягкий сапог и осторожно стянул его с ноги. Один палец был разбит и окровавлен. — Черт! — Глеб поморщился. — Скоро без ног останусь. Васька порылся в котомке достал крошечный кузовок с мазью и протянул Глебу. — Держи, это заживляющая мазь. Помажешь, примажешь листом подорожника — и все пройдет. — Спасибо. Глеб взял кузовок и хмуро откинул крышку. Охотник поправил на плече котомку и сказал. — Вы оставайтесь здесь, а я пойду прогуляюсь. — А куда ты? — всполошился Васька Ольха. — Осмотреться надо. Скоро подойдем к моревским рудникам. — Я с тобой, — Громол покачал головой. — Не нужно. Мне одному сподручнее. Васька вскочил на ноги, подошел к Громолу вплотную и тихо проговорил. «Мне нужно пойти, дядька Громол, очень нужно». Охотник внимательно посмотрел на Ваську, скользнул взглядом по смурному лицу Айсараны, вздохнул и кивнул головой. «Ладно, только от меня не на шаг». «Хорошо». Лес здесь был густой, темный и сырой. Васька пугливо таращился по сторонам и то и дело прижимался к Громолу плечом. — Ты меня с ног собьешь, — рассердился, наконец, охотник. — Держись рядом, но не толкайся. — Прости, Громол. Васька сдвинул брови и пошел рядом. Темнота становилась все плотнее. Громол часто останавливался, чтобы глядеть поцарапанную или надломленную ветку, или совсем неразличимый след на земле. Васька тоже старался смотреть, но ничего особенного в этих ветках не замечал. Чем темнее и глуше становился лес, тем труднее было ему молчать. Наконец он не выдержал и спросил. — Громол, а, Громол, а ты когда-нибудь любил? Охотник не ответил. — А я вот полюбил, — с грустной улыбкой продолжил Васька. — она меня сперва любила, а теперь не любит. Как думаешь, почему? — Не знаю, — ответил Громол, поглядывая по сторонам хватким взглядом. — Сначала любит, потом не любит. Тихо, с досадой и болью, в голосе проговорил Васька-ольха. «А мне-то что делать? Я ведь так не могу!» Громол не отвечал. Он по-прежнему бросал по сторонам быстрые внимательные взгляды, примечая каждую мелочь – треснувший сучок, примятую траву, крошечные песчинки на ветках. Еще немного Васька прошел молча, потом не выдержал и заговорил снова. «Как мне успокоиться, Громол? Как ее забыть?» Может, в лесу есть какая-нибудь особенная трава? Помоги мне найти эту траву, громов «Много трав в лесу. Есть и трава забвения. Но от любви она не поможет. Ты забудешь Айсарану, но боль не уйдет из твоего сердца. И эта боль съест тебя». «Дай мне такую траву!» Охотник покачал головой. «Нет». «Тогда я сам ее разыщу!» Васька рванулся с места и быстро зашагал в чащобу. «Стой!» Негромко окликнул его Грому. «Остановись, парень!» Васька не остановился, Громол тихо выругался и поспешил за ним. Пройти Ваське удалось не больше нескольких саженей Потом, когда он уже одумался и хотел повернуть, что-то громко хрустнуло у него под ногами, а потом земля ушла у Васьки из-под ног, и он ухнул в бездну. Боль была такая сильная, что Васька не удержался от громкого стона, плечо и грудь словно бы обдала банным жаром. Теплая кровь потекла Ваське за пазуху, защекотала живот и пах. Над головой висел кругляш тусклого света. Потом в этом кругляше показалась темная голова Громола, а Васька услышал его голос. — Ты живой? — Да, — ответил Васька со дна ямы. — Только мне больно. Кажись, я на что-то напоролся. — Лежи, не двигайся, я тебя вытащу. Голова охотника скрылась. Затем на дно ямы рядом с Васькиным лицом упал конец веревки. А потом на лицо ему посыпались маленькие камушки. Васька закрыл глаза, а когда открыл их, увидел перед собой Громова. Зрелище, открывшееся глазам охотника, заставило его нахмуриться. Васька-альхаль жал на дне ямы, а из плеча его торчало окровавленный заостренный кол. Все дно ямы было уставлено вкопанными в землю колями, похожими на зубы великана. «Я сниму тебя», — сказал Громов. «Тебе сейчас больно, на боль уйдет, потерпи». Васька попробовал улыбнуться, но даже улыбаться ему было больно. Тогда он хрипло прошептал. — Спаси меня, дядька Громол, я не хочу умирать. — Ты не умрешь. Громол вынул длинный охотничий нож с зазубринами на лезвии, припал к земле, подлез к колу и принялся перепиливать его под Ваську. Земля вокруг была мокрой и вязкой от крови. Когда Громол поднимал Ваську с земли вместе с обломком кола, Васька вскрикнул от боли. «Ничего, ничего!» – тихо проговорил охотник. «Унесу тебя к костру и заштопаю. Будешь как новенький!» Васька облизнул побелевшие губы. «Вы, небо, из моей груди!» Громол покачал головой. «Не сейчас. Если я это сделаю, пойдет кровь. Я не смогу ее остановить. Чтобы остановить кровь, нужны травы. Я отнесу тебя к костру!» Громол обернул Ваську концом веревки и стянул узел. Васька вскрикнула в голову. «Ничего, ничего!» — снова сказал Громол. «Тебе больно, но ты справишься!» «Жжет!» — пожаловался Васька. «Душа рвется от боли!» «Чубей меня, громов громов выпрямился, уцепился за веревку и быстро вскарабкался наверх. А потом он стал вытягивать из ямы Ваську. И при каждом плавном подтяге Васька кричал от боли, как сумасшедший. Крысун нашел свои меты и направился по ним в вспять. Глебу и Ясарани он сказал, что отлучился по нужде. Нужда была, но иного рода. Минут десять крысун шел по своим следам, опасливо оглядывая лес. Громола он боялся не меньше, чем оборотней или упырей, а может даже больше. От оборотней волколаков у крысуна был золотистый шарик, который он стащил из сумки Глеба, от упырей меч и кинжал. А вот если Громол появится сейчас рядом... Крысун тряхнул головой... Не появится. Громол ушел вперед, а крысун вернулся назад. Между ними сейчас не меньше двух верст. Кого-кого, а опасаться нечего. красун прошел еще с полверсты, остановился и тихонько свистнул. Прислушался. Ничего. Он зашагал дальше, прошел еще с полверсты и снова тихонько свистнул. На этот раз он услышал ответный свист. А затем из-за темных кустов появилась высокая фигура. — Крысун? — тихонько позвал человек. — Беркут? — Крысун подошел к разбойнику. — Ты один? — спросил Беркут. — Как видишь. — А где твой отряд? — Рядом. — Беркут окинул крысуна пристальным взглядом и велел. — Ну, рассказывай. — Сперва ты, — тихо возразил крысун. — С ратниками ты не столкнулись? Разбойник усмехнулся. — Сгубили мы твоих ратников, всех до единого. Те даже мечи достать не успели. Лицо крысуна вытянулось от изумления. Он захлопал ресницами и спросил: "Как это?" "А вот так. Нас газары надоумили. Накрыли мы ратнечка в ловушную сетью, напали на них из засады. Стрелами постреляли и мечами порубили, как капусту. Газары, а разве они? Они теперь с нами". Не взор Беркут ухмыльнулся. "Их мне ноен бекет, их мне ноен бекетка в подмогу дал" после того, как перебил половину моего отряда. Перебил, Невзор кивнул. «Да, он нас за вас принял, а вы у него девку украли. Вот он и осерчал. Теперь у Бекетки зуб на чужеземца. Ежели доставим его в Газарский стан, пушнины получим столько, сколько увести сможем». Красун молчал, обдумывая услышанное. взор подождал малость, потом заговорил снова. «Говорят, у парня есть посох, подаренный ему самим княжним богом Перном. брешет или нет?» «Не брешут», — ответил Крысун, — «есть посох». Не взор прищурил недобрые глаза. «Укради посох», — сказал он, — «украдешь — будут наши. Мечами их порубим, стрелками поколем, а против грома и молнии мы не выступим». Крысун взглянул на костяной амулет, болтающийся на шее Беркута, и сказал. Чего тебе, Перуна, бояться, когда сам Велес с тобой? Перун нынче в силе, — угрюмо ответил взор А Велес, сын Родович, в подземелье дремлет. Неинтересны мы ему. Видал, сколько Перуну идолов наставили? Скоро в лесу дубов не останется. Все на идолов пойдут. В гиблом месте Перун громовержец не поможет, — возразил Крысун. Здесь царство Маренова и Велесова, богов подземных. Мертвецы и волкалаки Перуна не послушают, а велесова слово для них закон. Опять же, Баве Прибытку Велес Родович благопрепятствует. Я слышал, Бава его именем все уговоры скрепляет. — А ты ведь на Баву работаешь? — Рассуждаешь много, — с неудовольствием проговорил Беркут. — Ты мне, главное, посох принеси. А кого из богов на помощь призвать, это я сам решу. Крысун сдвинул брови, отчего кожа на тощем лице его изрябилась морщинами. «Посох украсть нелегко», — задумчиво проговорил он. Глеб его повсюду с собой таскает. «А ты девку к нему подошли!» — посоветовал взор, «Пусть она его охмурит!» «Ты что?» — удивился Крысун. «Она против колдуна не пойдет». «А ты перехитри!» — настаивал Беркут. «Бабы не разумом, но чувствами живут. Вот и сыграй на этом!» — Ладно, попробую. — Если получится, сигнал нам дай. Но не прежде, чем они к озеру выйдут. — Какой же я тебе сигнал дам? — Поющую стрелу в небо пусти. Я ее издалека услышу. — Хорошо. Крысун сопнул тонким носом. Я бурую пыль в пяти местах видел. Возле находок вешек наставил. Видал? — Видал. Кивнул невзор. — Теперь благодаря нам с тобой бава-прибыток первым купцом в княжестве станет. Да и нам хозяйского пирога перепадет. Хочу еще тебя спросить. Нерешительно начал Крысун. Ты это, вещи чудные на пути не встречал? Лицо Беркута помрачнело. Встречал маленько. Нехотя ответил он. Подбирал. не взор покачал головой. Нет. Мхом забросал, а своим людишкам велел не трогать. Авдей ватажник мой. Одну такую тронул. И что с ним сталось? Что? Да ничего, на части рассыпался. Как рассыпался? Не поверил своему ушам крысун. Да так и рассыпался, голова по одну сторону, руки по другую, а ноги по третью. Крысун сдвинул брови. Ты вот что, Беркут. Крысун облизнул губы. Мне эти вещи нужны. Нужны, так соберешь, — сухо проговорил Беркут. Но шагать с ними подле себя я тебе не позволю. Боишься? Боюсь, — признал разбойник а ты будто нет! Зачем они вообще тебе нужны, эти пакости?» Крысун вздохнул. «Я не взор вечно жить хочу и над людьми власть иметь!» Беркут усмехнулся. «Вот она что! А мне зачем об этом говоришь?» «Ты сам хотел узнать!» Крысун глянул на разбойника из-под и спросил, понизив голос. «Среди чудных вещей, которые ты мхом забрасывал, есть такая, какая похожа на гриб лиловый?» Только этот гриб не из земли растет, а сам по себе существует. «Про гриб не помню», — признался невзор. «А что?» Ни один странник в кружале сказывал, что ежели этот гриб съесть, бессмертие обретешь. И не токмо бессмертие, а и силу подстать перуновой. <кх> Беркут поскреб ногтями бороду. «Люди сказывают, что чудные вещи не для человека. Сказывают, что их бог случайно из своего волшебного кузовка выронил, когда с неба на землю падал. Может и так, — согласился крысун. Да мне какое дело, ты только подумай, каково это жить вечно и править миром. Ежели ты бессмертен, то и боги тебе по боку. Ты поосторожнее со словами-то, — опасливо проговорил Беркут. Богов не трогай. Крысун нервно хихикнул. Когда стану богом, я тебя тебя взор милостью своей не обойду. Беркут посмотрел на Харонца долгим пристальным взглядом. «Что-то ты совсем, брат, заговорился!» «Да, невзор». Поспешно кивнул Крысун, прости. «Понесло меня. Я когда о жизни вечной говорю, меня всегда заносит. Ладно, пойду я. Скоро Громол из разведки вернется, меня хватится». это все мои видишь?» «Раз и здесь, значит, все!» «Ну и ладно, бывай». Крысун повернулся и заспешил обратно. Атаман разбойников проводил во взглядом и тихо пробормотал себе под нос. «Милостью он меня своей не обойдет. Зря ты мне про гриб лиловый рассказал, красу. Я теперь, коли у тебя в зубах этот гриб увижу, клещами его из твоей пасти вырву».